Глава 3. Глаз хризопрас и лес волос, и шея фарфоровая, и тепло руки. Единство их рассудку вопреки тебя моложе делает, нежнее. О небеса, какой здесь вид! Шалею. Нельзя не восхититься до тоски, нельзя не озвереть. Две-три строки я подарить потом тебе сумею. Джон Китс. Ах, женщина, когда вгляжусь в тебя. Витор лгал. Не всё время, конечно, но большая часть сказанного им являлась осознанной ложью. На самом деле он очень редко покидал пределы замка, и ему было всё равно, от кого возможная жена родит наследника. Он просто не желал жениться. Противился свадебным оковам всеми силами, а когда понял, что этого мало, обратился в агентство "Невеста на прокат", о котором слышал очень много разных отзывов. Говорили, что женщины там все сплошь раскованные, обученные всему, вплоть до ядов и кинжалов, охотно греют постель женихам. Да мало ли о чём болтают в обществе. Сидевшая перед витором женщина не была похожа ни на шлюху, ни на отравительницу. Это такая монашка, только недавно вышедшая из монастыря. Она тщательно следила за своей речью и жестами и мимикой, уверяла, что профессионально исполнит работу. Но витора что-то грызло изнутри. Нет, не несоответствие образа и разговоров, э, что-то другое. Как будто в алхимические расчёты закралась серьёзная ошибка, и вместо серебра в результате получится свинец. Я пришлю слугу. Наконец-то он поднялся из кресла, когда все основные моменты были обговорены. Остальное обсудим за ужином. Невеста кивнула. Витор отдал мысленный приказ, и замок, наполненный магией по самые флюгеры, откликнулся в ту же секунду. Ортанс, мажордом оборотень с кровью троллей, появился в коридоре, не успел Витор выйти из комнаты. «В спальне моя невеста, зайди, получи указания и выполняй их». Витор отправился в кабинет, не обернувшись ни на секунду. Ортонс, как и остальные слуги, был прекрасно вышкален, а у Витора существовали свои неотложные дела. отвлекаться на прихоти невесты, вторгшейся в её ее... жизнь. Отвлекаться на прихоти невесты, вторгшейся в его жизнь, он не желал. Очередной высокий широкоплечий слуга с низким поклоном заверил, что в точности исполнит все приказы госпожи. Выслушал указания, ещё раз поклонился и вышел. Алиса проводила его задумчивым взглядом. Замок ей не нравился. Нет, не само строение, Оно как раз и вопросов не вызывало. Вполне в стиле своей эпохи. А вот атмосфера внутри не замок, а казарма. Слуги, как на подбор, с фигурами воинов. Высокие, широкоплечие, привычные подчиняться каждому слову хозяина. Сам он молчаливый и скрытный бугай. Ну хорошо, пусть не бугай. До бугая он телосложением не дотягивал. Но всё равно совсем не изящный граф или маркиз, как принято у аристократов. И здесь мне жить 3 недели, усмехнулась про себя Алиса. Это же надо так любить деньги. Присланная служанка, пышногрудая красавица блондинка с голубыми глазами, глядела на старужену и оценивающе. Сколько же раз она постель хозяйну согрела, если на меня как на соперницу смотрит, подумала Алиса. Вещи в чемодане не трогать, отдала на приказ. Иначе порчу наведу. В ярко-голубых глазах служанки появился страх. Нагрей мне воду для купания и будь готова помочь мне с переодеванием. Как прикажете, госпожа, пробормотала служанка, поклонилась и выскочила из комнаты. Теперь обо мне пойдут слухи, как о ведьме, проворчала Алиса и подошла к небольшому окну в деревянной раме. пускавшему не особо много света. Хорошо, хоть магические светильники работали исправно. Второй этаж, не меньше. И скалы. Голые скалы с высокими пиками. Ни малейшей растительности. Прекрасный пейзаж. Чувствую, меня ожидает здесь веселое времяпровождение. Саркастически отметила Алиса. Эльнар, ты сволочь. Минут через двадцать была готова ванна. Широкий высокий железный чан, наполненный практически доверху умелыми служанками. Они поглядывали на Алису с опаской и старались не делать лишних движений в её присутствии. Похоже, слухи о невесте колдунии распространились со скоростью света. Алисе было всё равно. Любопытных служанок следовало отвадить от её личных вещей. И лучше это сделать с помощью страха. Несколько флакончиков с маслами и духами, привезённых из родного мира. И вот уже в ванной пахнет нежностью морского бриза с нотками корицы. Алиса с удовольствием погрузилась по шею в горячую воду, прикрыла глаза, постаралась расслабиться. Не выходило. Это задание ничем не отличалось от предыдущих, как всегда. Но Алиса, доверявшая предчувствиям, ощущала себя в замке неуютно. Как будто заноза в теле застряла. Снаружи не видна, но даёт о себе знать при каждом движении. А найти её не получается. Сволочь, выдала в пространство Алиса. Какая же ты сволочь, Лнар. После купания, позволив всё той же служанке растереть распаренное тело махровым полотенцем, Алиса достала из чемодана платье: длинное, строгое, вечернее, тёмно-синего цвета. подходящий наряд для разговора о важном. Платье село как вторая кожа. Накладывая макияж, Алиса поймала себя на мысли, что готовится к якобы обычному ужину, как к боевым действиям. Пора успокоительное опить, фыркнула она про себя. Ничего. 3 недели пройдут быстро, а потом и нервы в клинике полечу.